А ведь это мой грех, неграмотный я. Барин какие бумаги указал забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаги и попали. И забыл, не до того уж им было. Барыня ночью плохо спала, вот и дарылась. Как ее выносить? Барин попросил на креслах его к ней подвинуть. Подняли его под руки. Посмотрел на глирочку свою, губами задрожал. Вот и все. Только Индра Воротились мы с кладбища. Катечка вошла в мамочкину спальню, упала на постель уголовкой и отплакалась тут одна. Да тихо, барин чтоб не слыхал. Он после того три недели еще пожил. Ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катечку и говорит — «Одна у тебя няня остается». «Без и говорить, барыня, не могу». Взял за ручку, через силу уж говорил. «Она у тебя самая родная, ты ее почитай. Она тебя не покинет, я ее просил. А ты прости, ничего у нас нет, все промотали». И заплакал. «Катечка ему руки целовать, папочка, милый». А он опять, няню не забывай, она правильней нас, всех жалела. Ну, недостойна я, барыня, такого. Вот Катечка меня и не бросает. А Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался, причастился, и Катечку бы благословил по закону. Понятно, грехи свои он все выболел, а надо покаяться. Намекала ему, а он ей сказал, надо в Бога верить а то обман выходит. И я ему намекала, барыня, он в тихий час чего же мне сказал? Что делать? Куда глирочка? Туда и я. Вот как хотите, так и думайте. Может, и вправду не хотелось ему от глирочки своей отбиваться. Тоже думал, плохо ей на том свете будет. Так и не исправился, отошел. А только вот что случилось. За два дня было... До кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал, только ему шприц впустили. Читала она, а я все плакала. Про Христово воскресенье читала. Барин и очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розаны, все. Он вдруг и говорит, слабо так, «Сколько свечей! Хорошо как!» Пасха, священники пели. Так мы и обмерли. Катечка склонилась к нему, а он шепчет. «Они нас крестом крестили, Христос воскреси, пели. А где же они? Ушли?» И на обои смотрит на розаны, а на них солнышко уж темное, пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катечке. Катечка и сказала Слезки проглотила. Да, папочка, ушли. Они нас благословили, вот так, и стала его крестить. Слезы у ней, а все она его крестит. И ты меня благослови, папочка, перекрести меня. И встала на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, никола Угодника, и подала Катечке. Катечка в руку ему вложила и головкой к нему припала. Благослови меня, папочка. А он все на розана глядит И будто чего вспомнил. Повел глазами, чего-то словно ищет. Рот перекосил, горько так, вот заплачет. Положил иконку ей на головку и задремал. Долго Катечка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих, и боли кончились. Доктор все ему впрыскивал, а он все спал. А лицом черный стал. И тело чернеть все стало, черный рак. Утром вошла я, а он холодный, ночью отошел.